Глава 14. Ко море. С любовью. Музыкальная. Тим заглянул в золотую гостиную, когда Кейл сидел за клавустором. Манжеты рубашки подметали чёрно-белые клавиши инструмента, пока пальцы сосредоточенно исчёркивали нотными строчками листы, стоявшие на пепитре. Увлечение Кейлсатиберией композицией при дворе считали блажью. Страсть к музыке в своё время погнала его на другой континент, в далёкий Лигетрин. В Керфе обучение музыке исчерпывалось частными преподавателями и школами. Тогда как Кейлус мечтал стать настоящим музыкантом. В итоге в консерватории он провёл всего год, вместо пяти. И обучение так и не закончил, вернувшись домой. Причины остались туманными, но шептались, что его отец Шёл увлечение музыкой недостойным своего наследника, и главное, не слишком мужественным. Учитывая некоторые наклонности Кейлуса, при дворе хорошо известные недовольство покойного леерати Тибеля можно было понять. Композитором Кейлус считался весьма посредственным, иных его сочинений и вовсе заставляли морщиться. Где благозвучие, привычная стройность формы, чистые и ясные гармонии, Откуда эта любовь к диссонансам режущим уши, к мелодиям, в которых отсутствует простота и естественность, изломанные ритмы, гнетущие мрачные настроения, неясность композиции, издевательская патология гармонизации? Музыкальная натура Кейласа и Тебеля в приличном обществе единодушно считалась столь же неуравновешенной, больной и извращенной, сколь человеческая. И по всеобщему признанию, огромной части его сочинений, за некоторыми удивительными исключениями, больше пристало бы звучать в преисподней, чем на балах и уютных светских вечерах. Тим же просто считал все это приличное общество сборищем тупых, желчных и ограниченных ханжей. Увидев, что Кейл усниняет, он хотел уйти, сбить творческий настрой легко, тем более вестями, о которых Тим собирался сообщить. А вот вернуть куда сложнее. Но его уже заметили. Да, Тим, выпрямившись и отложив перо, спросил Кейлус хмуро. Конечно же, он знал. Нарушить его творческое уединение в золотой гостиной секретарь мог лишь по срочному делу. И одного взгляда на лицо Тима хватило бы, чтобы понять, дело это будет нерадостным. На табличке сообщения...» Приблизившись Приблизив шестью скупым жестом протянул ему небольшой с ладонь грифельный прямоугольник. Ноздри пощекотали тёплый аромат кедра и цитусовая горечь, осевшая на длинных волосах Кила, прихваченных лентой. Ты оставил её в кармане куртки. Такими табличками издревно пользовались для дистанционной связи. И их очень любили люди, воротившие различные грязные делишки. К примеру, как только что узнал ты, некоторое время назад Кейл связался с коршанами Лиера де Леона, заказав им убийство принца и получил табличку от них. Вторая парная находилась у де Леона. Одному из них достаточно было нацарапать на табличке послание, чем угодно хоть чернилами, чтобы она тут же проявилась на другой. Белыми точно мелом выведенными письменами. Имела исчёрка на чёрной поверхности. Тим следил, как Кейл читает сообщение, довольно подробное, изложенное бисеринками мелких букв. Потом скупым резким жестом, без единого слова, Кейу сжал табличку в кулаке, заставив хрупкий и тонкий сланец брызнуть осколками на пол. Табличку всё равно требовалось уничтожить, дабы никто не смог обнаружить заказчика. И исполнители, и связь между ними от их и делали настолько хрупкими. Разжав кулак, Кейлу с брезгливым изяществом отряхнул руку, шевеля пальцами так, словно смахивал с них воду. «Ты ведь прочёл?" не глядя на Тима, спросил он. "Да. Даже Куршоном оказался не по зубам. Надо же". Отвернувшись, Кейлу уставился на нотные листы, перебирая пальцами по клавишам. Легко, касаясь их одними ногтями, извлёк стук, похожий на бряцание костей, но не музыкальные звуки. Странно. Да Неужели он говорит коршеной убитой мёртвой молитвой? Но мальчишка не смог бы сотворить её будь он один. Его должен был кто-то прикрывать. Другой маг. А Разведывательное заклинание показало, что живых рядом с ним нет. Короткий всплеск холодного бешенства уступил место усталости. Мак мог телепортироваться к нему позже, проговорил Тим, удерживаясь от желания высказать всё, что думает по этому поводу, и на что не имел никакого права, одновременно с коршунами. Но у малыша вверти точно завёлся друг, о котором мы ничего не знаем. Никто не знает, и что ему понадобилось у истока Либемаль. Кейлос посмотрел на окно, у которого стоял Клаустор. За ним чёрное небо сыпало снег. Припудрившийся сад загородного имения Элерати были праздничной белизной. Тем ты точно никого не видел в его замке? Нет. Никого и ничего подозрительного. Белые пальцы отчётливо выделявшиеся на чёрных клавишах замерли. Забавно. Повернув голову, Кейл посмотрел на своего секретаря. прошлый раз ты повторил то же самое, слово в слово. как нечто заученное от того, как пристально в него вглядывались темные и так хорошо знакомые глаза с оттенком бронзы, но без ее блеска, те ему стало не по себе. Клянусь, я не лгу. Не тебе. Ты же знаешь. Нечто скользнувшее в его голосе заставило Кейлуса разом смягчиться. Может, потому что понял, это правда. Может, потому что Тимерлейт был последним человеком в этом мире, которого ему бы хотелось пугать. Я бы никогда не заподозрил тебя во лжи. Кейлос коснулся его пальцем мимолетным, извиняющимся жестом. Просто Хотя нет. Вряд ли это возможно. Даже скорее невозможно. Алёуны руки, голубые жилки вен пересекали чуть выпирающие пястные кости, вновь легли на клавиатуру. Иди. Тим не стал задавать вопросы? Прекрасно знал, если Кейл захочет, расскажет сам. Когда мысль или подозрения оформятся достаточно ясно, чтобы это можно было высказать, просто отвернулся, и зазвучавшая музыка провожала его, подталкивая в спину. Забавно. Он точно помнил, что не увидел в саду замка Райоли никого и ничего подозрительного. Помнил, что проник туда, разведал обстановку и ушёл. Ну как? В голове были факты, но не воспоминания, ни картинок, ни запахов, ни звуков, впрочем, это пустяк. Нет никаких поводов тревожиться и рассказывать это таких, естественно, тоже незачем. Ни к чему волновать его подобной. клаустер, что пел рождаемые мелодии, заставил его замереть на пороге. Одна музыкальная фраза показалась Тиму странно до да боли знакомой. Нет, он слышал не её, Кейл ведь сочинял и Тим никак не мог слышать этого раньше. Но что-то очень похожее. Это щемящая интонация, напоминавшая скорее низкое пение струн. Кейл даже в сочинениях для Клаустера любил имитировать звучание оркестра. Это печаль и тоска и томление и в его ушах всплыл обрывок мелодии, которую действительно извлекали из струн. Где-то когда-то Странное, немного механическое, немного неживое звучание. Голова взорвалась жгучей, всепоглощающей болью, утащившись Тимера Лейда в черноту. Ева долго смотрела на открытый виолончельный футляр. Расстегнув липучки ремешка, который Герберт догадался застегнуть вокруг шейки, достала инструмент, и правда, целёхонький. Положив себя на колени, как больного ребёнка, Погладила пальцами деку, убедившись, что на ней не осталось никаких следов поломки. Вернув дорожай футляр, подняла взгляд на Герберта, чувствуя, как жгут глаза холодные слёзы. "Я не знал, где должно быть это", добавил Ник протянув ей подставку. "Мать сказал, её вставляют под струны. Даже если так, сам я этого делать побоялся". "Мать, значит?" Ева взяла у него из рук кусок кленового дерева, обточенный до маленькой детали с плавными изгибами изящных завитков. Посмотрела на вырезанное в центре сердечко знак взаимных чувств инструмента к хозяйке. Отложив подставку на покрывало, встала и, спрыгнув с кровати, кинулась Герберту на шею. "Спасибо", выпалила она, подкрепляя благодарной судорожными объятиями. "Боже, спасибо тебе. Я Ты не представляешь, что это. Как это для меня. Боги уймись. Её отпихнули так резко и бесцеремонно, словно опасались получить нож в спину. Я просто ускорил то, что и так произошло бы. Ник Роман и чопорно оправил воротник рубашки, смятый её руками. Надеюсь, при дворе ты не будешь давать своим эмоциям столь вульгарный выход. Холодность его лица несколько не вязалась с лёгким румянцем на вечно бледных щеках. Можно мне в зал, где мы тренируемся? Сунув подставку в карман штанов, я бы лихорадочно принялась устраивать виолончель в футляре. И мне будет нужен стул или кресло. Поможешь? Мне очень нужно поиграть. Я так соскучилась, и давно не занималась, и в первый раз держу инструмент в руках после поломки, и хотя ладно, ты можешь просто выйти, я буду здесь. там акустика лучше, было бы совсем как в концертном зале, но может в комнате на первый раз будет даже «иди в зал. Произнесив сникроманту устала. "Когда придёшь, кресло будет там". Совершенно ошалело моргнул, когда ликующая Ева, закинув футляр за спину, в пробеге чмокнула его в щёку, и проводил девушку взглядом, когда она побежала по хорошо знакомому пути. Свет вспыхнул одновременно с тем, как Ева вошла, окутав её полутень. Кресло и правда стояло посреди зала, то самое, в котором Герберт когда-то ждал её пробуждения после ванны. Под лирлёк рядом, опустевший, отпустивший своего драгоценного обитателя для того, чего тот так долго ждал, смычок, настоящий, тёплый в своей деревянной лаковой шелковистости, прыгнул в пальцы. До разы, когда Ева отрегулировала высоту шпиля, занял законное место между колинками, которые не дрожали лишь потому, что посмертное волнение несколько отличалось от прижизненного. Приладить на место подставку, привести в порядок ослабшие струны и подтянуть строй, звучание осталось прежним. Много времени не заняло. По привычке отерев о штаны непотеющей ладони, Ева вскинула смычок. Холодные руки, слишком долго не касавшиеся инструмента, слушались неохотно, но это было неважно. Как будто раньше не выходило на сцену заледенев от волнения. Важным было лишь ощущение струн под подушечками пальцев, то, как чутко и нежно они отзываются в ответ. Смычок гладит виолончель, кейс скользит из одной позиции в другую. Звуки взмывают к сводам зала, Hey, вот ты уже не играешь, не извлекаешь ноты, существуешь музыкой, живёшь ею. И ты уже не ты, а звуки, рождаемые под твоим смычком, продолжение инструмента. Простое вместилище души, из которой льются облечённые в мелодию чувства, льются в виолончель через тело, руки, пальцы, а оттуда в воздух, в небо, в мир. Она играла Одну вещь за другой, всё, что могла вспомнить, не обращая внимания на срывы или шиз редко переигрывая совсем неудавшиеся места. мешая Рахманинова с Coldplay, Шуберт и Swan Republic, Элгар с Апокалиптика. Всё, что учила, всё, что играла на концертах или в переходе, куда они с однокурсниками время от времени заныривали подзаработать. Музыка накрывала её с головой. превращала в часть себя в мелодию и гармонию. Вместе с музыкой её душа смеялась, рыдала, прощалась с кем-то, признавалась кому-то в любви. Музыка летела по залу волшебной вязью, колдовской песней, чистыми эмоциями оплетая всё невидимыми лозами, приковавшими к месту, лишавшими возможности мыслить. И взгляд полуприкрытых явиных глаз был устремлён вдаль. Ведомую ей одной, на губах стыла призрачная улыбка, точно в музыке ей открывалось то, что недоступно было остальным, а в лице, светящемся изнутри, проступало абсолютное счастье. Счастье того, кто отдавал чему-то всего себя до дна, до последней капельки и не жалел об этом. Она опустила смычок лишь когда поняла, что она музыкой до конца, что жажда, терзавшая её так долго, Утолена. Прикрыв глаза, зачем-то глубоко, полной грудью вдохнула и выдохнула. Пусть в том не было нужды. Наконец, оглядев зал, увидела Герберта. Он стоял у двери, прислонившись плечом к косяку и скрестив руки на груди. "Ты слушал?" обвиняюще сердито сказала Ева. "Слушал", подтвердил Герберт. Он говорил, казалось, тише, чем когда либо Лишь акустика зала без труда доносила голос до её ушей. Так незаметно вошёл. Просто ты не заметила. Ты бы и падение замка сейчас не заметила, добавил он с намёком на улыбку, так странно смягчившую его лицо, голос, взгляд. Рукой со смычком Ева заправила за уши выбившиеся волосы, пытаясь, но не в силах сердиться. Она ненавидела, когда её подслушивали. Ненавидела и заниматься при ком-то и играть то, что не отработано до мелочей. Но на Герберта всерьёз и почему-то не могла. Возможно, потому что он всё равно ни черта не понимал и промахов, и её наверняка не заметил, а может, потому что ей непривычно и приятно было видеть эту мягкость в его глазах, делавшую их наконец-то живыми. Повезло тебе. Не люблю, когда меня подслушивают. Да. Мне повезло. В словах тоже скользнуло нечто непривычное, и очень-очень странное, будто за звуками пряталось двойное дно. "И что думаешь?" поколебавшись, спросила Ева. Герберт помолчав, отвернулся. "Тебе знать ни к чему". Вот на это она почти обиделась и почти расстроилась, хотя ладно, без почти. "Что так плохо?" бросила она, спрятав чувство за колючей небрежностью. Прежде чем выскользнуть из зала, Герберт тихо рассмеялся. Совсем не ненасмешливо, совсем не обидно. И, наверное, ей лишь послышался отзвук печали и горечи в этом смешке. Иногда ты всё-таки такая глупая. На прощание едва слышно донесла до неё полутьма, оставляя её наедине с тишиной, доразе и недоумением.